Глава четырнадцатая «Кушай мандарины, Серега, угощайся!» «Угу, спасибо, Талгат», — сказал я, склонившись над чашкой кофе. «Вот я еще хурмы принес и печенье, жена испекла. Ее личный рецепт!» Я просто покивал, не поднимая головы. За окном, по случаю поздней осени, падали снежинки. Земля под низким серым небом покрывалась мокрой холодной кашей. «Сегодня ночью, если подморозит, будет каток». «Талгат, это что, праздник какой-то?» спросила зашедшая в комнату отдыха Ева. «А что, для этого нужен праздник? Люди должны заботиться друг о друге», уверенно сказал Талгат, перекладывая печенье из пакета в вазочку на столе. «Это у Талги период такой», вмешался Игорек. «Волков, а у тебя какой период?» спросила Ева. Я с трудом поднял голову и посмотрел на нее и на Талгата. Ёшкин, — вырвалось у охранника. Чё ты, братан, выглядишь совсем плохо!» Спал часов пять. Судя по физиономии, это за две ночи в сумме. Ева склонила голову, разглядывая меня. «За три, по правде говоря. Ща, народ, кофеек допью и буду как огурец. Нормально, прорвемся». Игорек сочувственно похлопал меня по плечу, а Талгат оживился и сел рядом. «Девушку завел?» — обрадовался он. «Какую девушку, Талга? Мне последние моей девушке за глаза хватило». «Врет?» — сказала Ева. «Енот тоскун. «Ев, возьми шефство над Серегой!» — не унимался Талгат. «Молодой, красивый, холостой. Чего тебе еще надо?» «Пф», фыркнула Ева. «Талгат!» «Ты, как алкоголик в завязке, самому пить нельзя, так вокруг всех испаиваешь. Тоже мне сваха!» Толгат обиделся. Игорек пошел в угол спать, а я, завистливо глядя на него, взял мандаринку и отправился к шефу. «Сергей, ты меня слушаешь вообще?» — спросил шеф. «Да, да, простите». «Чего простите? Иди в кабинет технического директора, говорю. Разбирайся с сетью. Слушай, мы же договаривались». «Ты чего как с похмелья? Быстро ножками, давай!» «Здравствуйте, Сергей!» – произнес мне механический голос из колонок, когда я вошел в кабинет. «Гораций, ты снова со мной разговариваешь?» «Ваши полномочия, Сергей, подтверждены руководителем филиала», – невозмутимо сказал Гораций. «Вот и отлично. Мне шеф велел разбираться с настройками сети». «Ты сможешь мне помочь? Я, по правде говоря, сетями почти не занимался». «Конечно. Я окажу любую помощь. Все, что будет в моих силах». «Мой электродный друг, а не будет ли наглостью, если мы отложим разбор на пару часиков? Можно я тут в уголке вздремну, а потом ты меня разбудишь, и мы займемся делами?» «Мне очень приятно, Сергей, что вы назвали меня своим другом. Спасибо». «Пожалуйста, без проблем». Я начал сдвигать три офисных стула в подобии лежанки. Включи через пару часов музыку пободрее, чтоб я проснулся. Хорошо, но я бы хотел обратить ваше внимание как исполняющего обязанности технического директора на один инцидент. Я свернулся на стульях и зевнул. Давай. Судя по графикам загрузки и периодическим атакам на наши ноды, сервер балансировки откажет в период от 40 до 60 минут. После чего в течение 10 минут у нас с вероятностью 87% ляжет вся наша интернет-площадка. Я поднялся со стульев и потряс головой. В каком смысле? Извините, Сергей, я не очень понял вопрос. Это как несколько дней назад опять сервера посыпятся. Смею предположить, что ситуация будет хуже, чем та, что была несколько дней назад. Я вскочил и начал смотреть логи. Гораций обращал внимание, куда смотреть и как это интерпретировать. По его словам, данного инцидента можно было избежать, изменив конфигурацию сети. Голова была чумная, и мне приходилось по два-три раза смотреть одну и ту же строчку, чтобы понять написанное. Господи, я ничего не понимаю. Вот это отличное начало дня на новой должности. В комнату заглянула Ирина Яковлевна. «Приветствую, Сергей. Ну, как успехи?» «Великолепно», — сказал я, глядя на экран, где появлялась очередная порция логов. «Я так рада за вас! Вот, кстати, смотрите, слово «приветствую» какое хорошее! Здравствуйте, слишком официальное. Привет — это понебратство, фу! Я долго думала, как лучше обращаться к людям. «Приветствую» подходит идеально. «Вы сейчас серьезно? Не видите, я работаю. Хватит меня вашей ерундой отвлекать», — довольно жестко сказал я. «Даже сам удивился». Ирина моргнула рыбьими глазами, поправила очки и рассмеялась. «Хм, шутник. Хорошо, я попозже заскочу». И она удалилась, опять хлопнув дверью. «Здорово, что у меня в реальном мире нет девятки. Она бы Ирину долго и мучительно душила, я так считаю. Это еще хорошо, что я еще спать не лег, как планировал. Сбило меня с мысли. О чем я думал? А, вспомнил. Мне конец. «Сергей, время уходит». «У вас есть решение проблемы?» — вежливо поинтересовался Гораций. «Если честно, я пока даже до конца не понял проблему, но решение есть. Если я сейчас выбегу из офиса, доберусь до вокзала и поеду жить в Улан-Батор, то лично для меня эта проблема решится. Хотя нет, скорее всего, у меня будет всего пару часов форы до того, как по моему следу пустят толгата с пистолетом». «Да, не подходит». «Нет, Гораций. Похоже, у меня нет решения». «Осмелюсь предложить один вариант. Я написал скрипт, который изменит конфигурацию сети и, как я надеюсь, решит все проблемы». «А почему ты его не запустишь?» – удивился я. «К сожалению, Сергей, я не обладаю достаточными правами для этого. Я могу лишь давать рекомендации, а принимать их или нет – это прерогатива технического директора». Скрипт, высветившийся на одном из мониторов, был огромный. Я попытался изучить его. Одно я понял сразу – Где-то с третьей страницы я начал путаться и клевать носом. Приходилось возвращаться назад. Не выдержав, я снова пошел в комнату отдыха за следующей порцией кофе. «Волков», — прорычала Ева, — «ты чего туда-сюда ходишь? Тебе что, заняться нечем?» Я лениво от нее отмахнулся. Через полчаса я понял, что написанное Горацием вне моей компетенции, и хоть я и понимаю некоторые моменты, общая картинка не складывается. Сил думать не осталось. Времени до коллапса оставалось всего ничего, и я понял, что должен принять мужественное решение — сходить пожаловаться шефу. Но его не было, и под осуждающим взглядом Евы я набрал номер начальника. «Волков, только быстро!» «Шеф, тут проблема с серверами надвигается». «Ну так реши ее!» «Но я не знаю как...» «Нет, ну есть один вариант, там Горац...» «Сергей, тебя зачем поставили на эту должность? Чтобы не было проблем». «Я правильно понял, что ты можешь решить проблему, но не хочешь ее решать?» «Да, ну, то есть, нет, я просто... Ты решишь проблему?» «Ну да», — упавшим голосом сказал я. «Вот и молодец», — сказал шеф и положил трубку. Я сел, устало положил голову на стол Евы. Она смотрела на меня настороженно. «Ев, если меня завтра уволят, ты сходишь со мной на свидание?» Фыркнула она. Я поднял голову и оперся щекой на руку, глядя Еве в глаза, проникновенно спросил. «А татуировку покажешь?» «Не дождешься, Волков!» — поперхнулась Ева. Я встал, глядя в пол, произнес. «Ну что ж, прощай, помни меня!» Развернувшись и не оборачиваясь, я пошел в кабинет технического директора. Гори оно все огнем! «Гораций, железяка, заводи шарманку! Делай бы кап, давай сюда свой скрипт!» «Бэкап уже семь минут как сделан», — вежливо ответил Иевук. Сценарий «Приграничные войны» завершен. Крупная победа Железной империи. Трофеи. 46 имперских марок. Лечебная мась. Ультразвуковой свисток. Зубы боевого механоида. Офицерский револьвер. Особенность. Обстрелянный. Вы участвовали в вооруженном конфликте и остались в живых. Легкая атлетика плюс один. Выживание плюс один. Особенность. Солдат линейной пехоты. Вы сражались в линейной пехоте. Ручное огнестрельное оружие плюс один. Холодное оружие плюс один. Я стоял в уже знакомом мне восточном воздушном порту. Было людно. Военные в синей униформе, гражданские НПС, множество игроков. Разгружался огромный трансокеанский дирижабль. Пассажиры, встречающие. Кто-то радовался, кто-то раздраженно смотрел на часы. Кричали дети. Куда-то пробежало двое военных. Один НПС в приличном костюме ожесточенно кашлял, на него с осуждением смотрел старик в треугольной охотничьей шляпе с пером. Я поправил цилиндр, проверил обрез, положил новоприобретенный револьвер в карман. Это был тот самый пистолет, который я так и не вернул Гастону Жерарда. И теперь непонятно, это мой трофей или надо будет его возвратить владельцу. Внезапно в толпе я увидел две знакомых фигуры, Федор и Разор, инженеры по технике безопасности. они разговаривали с автоматоном одетым в пышную офицерскую форму встречаться с этой парочкой мне совершенно не хотелось я отвернулся и быстрее пошел к выходу смешавшись с толпой я заскочил в вагон поезда отходящего от воздушного порта в сторону города великолепный зеленый паровоз с одним огромным колесом сбоку был подвешен к крепкому монорельсу при входе в комфортабельный вагон меня встретила высокая проводница в идеально сидящей зеленой униформе добро пожаловать Экипаж поезда «Летающая герцогиня» приветствует вас. Паровоз тронулся, скользя под монорельсом. Расплатившись за проезд, я сел у окна и стал наблюдать за проплывающими мимо пейзажами. Поезд скользил выше домов, сначала небольших, одно-двухэтажных, потом все более и более высоких. Тушкана в воздушном порту не оказалась, хотя я на это надеялся. Неужели он тоже сбежал? Оставалась надежда, что он ждет меня в диораме. Приеду, проверю. На самом деле у меня сегодня всего пара дел. Найти Тушкана и отнести рецепт Зубанов на биржу патентов. Поглядим, сколько денег я на этом заработаю. А потом отключаюсь и спать. Скрипт, который предложил Ивук, прекрасно, без сбоев, встал на нашу сеть. Я даже удивился. Все прошло отлично. Нагрузка упала, сеть работала как часы. Если так дальше пойдет, то с помощью Горация будет не работа, а сказка. И зарплата в два раза больше. Я даже умудрился поспать пару часов в уголке, попросив меня разбудить, если близко появится шеф или Ирина. Поезд въезжал в зеленые районы, улицы становились шире, движение становилось оживленнее. Я смотрел в окно на огромное количество игроков и НПС, занимающихся своими делами. Различные компании, театры, синематограф. «Ходите в виртуальность, чтобы смотреть 2D кино». Рестораны, жилые резиденции, конюшни механоидов, бордели, магазинчики, автосалоны. Высокие здания, к шпилям которых были пришвартованы дирижабли. Проезжая мимо одного из зданий, я в широких окнах разглядел танцующие пары. Живут же люди. Я ни разу не был в центре, все по окраинам и свалкам шатаюсь. Сейчас я себя чувствовал деревенским пареньком, приехавшим в большой город. Красиво, непонятно, суета. «Интересно, сколько и каких заданий я упускаю, крутясь на отшибе?» Центр закончился, и снова потянулись дома пониже. Рядом с высоким собором стояли монахи в коричневых рясах. Вот очередная забастовка. Рабочие кидают булыжники в стоящих по стойке смирно полицейских автоматонов. А вот уже медноголовые тянут кого-то в наручниках за дома. Мальчишки забрались на крышу дома и кидают в проходящий поезд мусором. В небе пролетела стая птиц, блеснув в вечернем солнце стальным оперением и оставив за собой тонкие дымные полосы. Выйдя на станции, я стал спускаться вниз. До отеля было недалеко, всего пара кварталов. У выхода сидели два горчишника. один из них как-то устало и обреченно кашлял. Я кинул им по монетке. На стене висело объявление «Пропал автоматон» с рисунком головы трехглазого робота. За информацию о его нахождении предлагалось 50 крон. По дороге, перекусив в кафе, я зашел в банк и положил деньги на сохранение. Фу, ну теперь можно и помирать. Такая сумма наличных меня по правде тяготила. Улыбчивый клерк НПС выдал мне металлическую карточку с множеством маленьких дырочек. Я так понял, что это механический аналог кредитки. Потерять, украсть, передать другому игроку ее было невозможно. Как трофей она тоже не выпадала. При гибели игрока деньги со счета в банке не списывались, а то бы местные богачи не вылезали бы из мясорубки. Оглянувшись по сторонам и не заметив Манула, Шила, Федора или каких-нибудь подозрительных личностей, я спокойно открыл дверь диорамы. Положив красивые длинные ноги с остальными копытцами на стойку, вместо бабушки-хозяйки на стуле сидела госпожа Кацентод. Она увлеченно, с жутковатым скрипом полировала напильником один из железных ногтей на длиннющем пальце. «Здравствуй!» — хищно улыбнулась она, увидев меня. «Вот кого не ожидал здесь увидеть!» «Ты чего сделала с бабушкой?» «Хм, вот они, современные мужчины! Несчастная девушка соскучилась, пришла в гости, а он не поздоровается, ни ласкового слова не скажет. Ты что, совсем по мне не скучал?» «Как тебе сказать?» «Иногда ночью с криками в холодном поту просыпаюсь, так соскучился». «Я тоже», — искренне улыбнулась она. «Ну, чего стоим? Приглашай даму к себе в номер». «А это еще мой номер? Может, ты хозяйку гостиницы проглотила и теперь меня ждешь, как в сказке про серого волка и шапочку? Вон у тебя какие большие зубы! И глаза, и уши!» «Прям засмущал комплиментами! Жива-здорова твоя бабушка!» «А где мой зубан? Тот, что я тебе сделал?» Госпожа Кацин тот указала пальцем на потолок и проникновенно сказала, «Не твой зубан, а мой». Подняв глаза, я увидел, что прямо надо мной сидел монстр, в котором я с трудом узнал свое бывшее творение. У него было шесть крепких лап, которыми он легко вцепился в потолок. Глаза сияли голубым электрическим светом. Он стал раза в полтора больше своего изначального размера, не учитывая украшавшие его разноцветные острые железные перья. «Познакомься с Серой, это Леший. Леший, поздоровайся с моим другом». Разноцветный Зубан, неотрывно глядя на меня, закликотал. Когда я вошел в номер, первое, на что я обратил внимание, был тушкан, который сидел на столе в обнимку с небольшим латунным предметом, похожим на дыню. Увидев меня, мой зубан заверещал и кинулся в мою сторону. Взобравшись по одежде, он обнял меня за шею и радостно забулькал. Соскучился, мелкий. Молодец, что домой вернулся. Госпожа Кацинтод, наклонившись, прошла в дверной проем и встала возле стола, задумчиво разглядывая лежащий на нем предмет. Когда я подошел поближе, я понял, что это не латунная дыня. Перед нами, вся в потеках машинного масла, лежала оторванная голова автоматона. Она была сильно пожевана и производила впечатление, что кто-то долго и с упоением играл с ней в футбол. Тушкан, а я не понял, это что такое? Мой зубан спрыгнул, схватил латунную голову передними лапами и, немного ковыляя, отошел с ней на другой конец стола. «То-то я смотрю, в этом районе автоматоны стали пропадать», задумчиво изрекла Кацинтон. А вот это совсем нехорошо. Я попытался взять у Зубана оторванную голову, но тот начал поворачиваться ко мне задом и ухватился за добычу еще сильнее. Ну, хоть не рычит, и то дело. Леший пролез через дверной проем и, забравшись по стене, снова очутился на потолке. Похоже, ему было так комфортно. Вниз, на пол, зубанка зубан не собирался. Он остановился и слегка раскачивался, как будто в такт одному ему слышной музыки. Тушкан заволновался и, пытаясь удержать в поле зрения всех присутствующих в комнате, спрыгнул со стола и попятился в угол. Надо срочно переводить тему от оторванной головы. «Так а чем обязан гражданка Кацинтод? По какой причине вы посетили мою скромную персону?» «Даже выпить не предложишь». В ее красивых, но жутковатых глазах мерцали бесы. «Нет». «Фу, грубиян!» — надула она губки. Я ничего не говорил, просто молча смотрел ей в глаза. Неприятное чувство. Она больше меня. Мерцающие глаза, треугольные стальные зубы. От нее исходил жуткий запах опасности. И даже то, что между нами было несколько дней назад, опасности не снижало, а наоборот увеличивало ее. Я почувствовал себя маленьким паучком, стоящим перед огромной, божественно красивой паучихой. Я сделал свое дело, и теперь меня будут есть. Ну, ничего, у меня есть девятка. Еще посмотрим, кто кого. Девятка, поможешь мне, если что? Подумал я. Тоненький, как будто детский голосок моей руки произнес одно слово. Нет. Что значит нет? Я аж дернулся и отвел взгляд от Кацинтода. Наверное, оценив это как мой проигрыш, госпожа-паучиха улыбнулась и мягко подошла ко мне. Она ласково погладила меня по щеке, запахла корицей. «Ты должен мне рецепт зубастика». Вот оно. Ну, наконец-то сказано, зачем она караулила меня внизу. Я улыбнулся. «Как же я могу отказать такой неземной красоте? Даже сам удивляюсь, как говорю «нет». «Задание я закрыл, и точно ей ничего не должен». «Ты уверен? Тебе не понравилось. В этот раз я буду ласковой и послушной, очень послушной». Она нежно обхватила мою шею своими длиннющими пальцами. «Девятка? Я не хочу». Вот и весь сказ. «Если я сейчас просто откажу, то Кацинтот одним движением пустит меня на перерождение». «Может она это сделать в моей комнате?» «Не знаю. Теоретически нет. Но и заменять НПС хозяйки гостиницы за стойкой вроде как невозможно. Ну, убьет и что? А то, что я возражусь на точке привязки, в этой самой комнате, и здесь снова будет она». В углу агрессивно заверещал тушканчик, наконец отвлекшись от своего трофея. Увидев, что хозяину угрожают, он резко с пробуксовкой когтями по полу кинулся в нашу сторону. и тут сверху на него упал леший, звякнув разноцветными лезвиями в форме перьев. Глаза его горели, как электрическая дуга. Он прижал моего зубана, не давая ему пошевелиться. Тушка нажесточенно защелкал челюстями, безрезультатно пытаясь выбраться. Похоже, мне не избежать передачи рецепта, но какого черта делать это бесплатно? Мадмуазель, мне льстит ваше предложение, только на шею не давите, сказал я. «Знаете, любовь приходит и уходит, но кушать хочется всегда. Может, переведем наши отношения в более материальное русло, а послушание и прочее оставим приятным бонусом?» Кацинтот отпустила мою шею, отошла и взглядом приказала своему зубану-убийце отпустить Тушкана, который сразу прыгнул ко мне и по плащу забрался в капюшон. «Ну что ж, только вот жаль, что ты такой жадный и беспринципный». «Дама в беде, надеется на спасение рыцаря, готова отдать ему свою душу и тело. И что же она слышит в ответ? Ужасные, жестокие, разбивающие ее нежное сердце слова». Она взяла со стола банку с ворванью, одним легким движением выдернула крышку, зажмурилась и залпом выпила. О, «Ну и гадость!» «Как ты вообще это пьешь?» — возмущенно сказала она. «Да я и не пью», — зачем-то сказал я. «Почему она все время заставляет меня оправдываться?» «Не передумал? Нет? Ну и ладно. Есть у меня предложение, которое тебя заинтересует. Ты с сегодняшнего дня работаешь на моей фабрике инженером. Не менее часа в день отдаешь мне эксклюзивные права на рецепт. Не отдаешь и не продаешь его никому другому. За это получишь жилье, слугу, полный пансион и самое главное. Ну, интересно? Нет? Наградой тебе будет то, что никто-никто, вот прям никто-никто не узнает. Кто же тот хороший человек, который привел в город дедушку? Что? Какого дедушку? Я ничего не понимал. О, это чудесная вещь! начинается все с кашля потом температура потом слабость судороги и наконец мучительная смерть кацин тот сказала слово смерть с удовольствием и даже немного с восторгом все равно непонятно это чума мой милый волчонок в некоторых местах ее называют добрым дедом в некоторых плохим стариком иногда бабай оглы у нее много имен «Но сути это не меняет. Это старая чума. Та самая, которую ты принес этому идиоту Лазарусу. О, когда я с ним беседовала, он выглядел неплохо для зараженного. Но это ему все равно не помогло. А ты как?» Она потрогала мой лоб. «Голова не болит? Тело не ломит? Кашель? Спазмы? Нет?» «Не знаю я никакого Лазаруса». «Даже если бы я не знала правды, все равно бы не поверила. Он тебя отлично запомнил. Милый, немного заторможенный молодой человек. Пароля не знает, но все принес верно. Послание передал правильно, печати на посылке были не сломаны. И у меня вопрос. Как ты думаешь, что сделают с тобой власти и простые жители города, когда они узнают, кто принес им чуму?» кто ответственен за все эти мучения и смерти. А знаешь, какой замечательный дебаф вешают игрокам? Сначала минус 10% на все параметры, потом минус двадцать, а потом, через недельку, все доходит до минус 80%, и лекарство ужасно дорогое, если найдешь. Кацинтод нависала надо мной, и я не знал, что сказать. Получена скрытая особенность «Пациент-зиро» — город Сов. Вы добровольно участвовали в заражении целого города смертельно опасной болезнью. Хитрость плюс один. Если об этой особенности станет известно, то отношение всех жителей города Сов — минус шестьдесят. Данная особенность по умолчанию скрыта. Вы можете добровольно ее открыть, или она может быть открыта через успешное расследование. Я стоял ошарашенный. Чума, которая косит НПС и игроков? Пошли, мой хороший, надо на работу, делать своей госпоже маленьких зубастых зверьков. Игрушку для своего маленького каннибала возьмешь? Ну, эту несчастную железную голову. Или пусть этот злодей себе новую добудет? Изменена основная точка привязки. Sunset от Монор, район Зодиак. Основная работа. Завод-мясорубка. Должность инженер. Жителям класса инженер требуется слуга. Назначен работник завода механоид Камердинер кака 93 Какая еще кака 93 Изменить слугу. Вы уверены, что хотите назначить на должность персонального слуги питомца Тушкан? Это может привести к изменению его поведенческой матрицы. Уверен. Ну все, Тушканчик, теперь у меня есть, кого за пивом в ларек посылать. Изменен класс персонажа. Новый класс? Техническая интеллигенция.